Глава 15. Пропаганда и агитация. Платон Ильич, дай бог ему здоровья, нашел мне подработку, за что я ему чрезмерно благодарен. И подработку по специальности внештатным репортером газеты «За Россию». Там тоже ощущался нехваток как в журналистах, так и в свежих идеях. Директору библиотеки я как-то сказал, что в Череповце трудился журналистом, писал статьи в местную газету «Известия», но после изгнания из губернского совета меньшевиков из газеты ушел. Все обстояло именно так. Работал в печатном органе губернского исполкома, ушел в тот момент, когда из органов власти начали выгонять меньшевиков. Но почему ушел, это уже другой вопрос. Про мою службу в Губчака всем на свете знать не обязательно. Редактор, господин Случевский, не родственник ли поэта, Посмотрел на меня, вздохнул и сообщил, что тему я волен выбрать произвольно, но она должна способствовать улучшению отношений между русскими и союзниками. Сказал еще, что ждет от меня строк 30, не больше, и оплата будет по результату. А что можно написать этакого способствующего? Конечно же, исторический очерк, повествующий о любви несчастной принцессы изгнанницы Гиты Уэссекской и русского князя Владимира Мономаха. Как же не написать, что Уэссекс упоминается в легендах о короле Артуре, любимом и в Европе, и в России? Жаль, объем не позволял более подробно рассказать читателю о рыцарях круглого стола. Уж я бы выдал. Собрал бы в одну кучу все, что когда-то вычитал, или увидел в фильмах. Ух! Я же выписал битву при Гастингсе, описывал утомленность англосаксонских воинов, которых после одного сражения и длительного перехода бросили в бой, не дав отдохнуть. Об ошибках, допущенных англосаксонской пехотой в бою против всадников, о героической гибели несчастного короля Гарольда, павшего под ударами мечей и копий. О том, как его тело, изувеченное и уже почерневшее, после битвы не смогли отыскать, а когда нашли, не сразу признали в нем короля. И лишь Эдит, по прозванию «лебединая шея», первая супруга Гарольда и мать Гиты, сумела опознать бывшего мужа по шраму, нанесенному ее зубами в припадке страсти. Написал и о том, как тяжело пришлось несчастной девочке после нормандского завоевания Англии, как бедняжка мыкалась, как ее выгоняли родственники из Фландрии, а родной дядя, король Дании, поспешил избавиться от бесприданницы, выдав замуж за князя-варвара на далеком севере. «У меня самого наворачивались слезы, когда представлял бедную девочку, не знавшую, что ее ждет завтра». Как несчастная принцесса сама стирала собственные трусики и носочки. Тьфу ты, какие трусики и носочки в XI веке! Как долго плыл корабль к берегам Смоленска. Да, где там морские берега? Чтобы повидаться с бородатым варваром, можно подумать, что в Европе в ту пору борот не носили. И как Россия встретила ее с недоверием, но она сумела добиться расположения простых людей и любви Владимира. Эдит родила русскому князю двенадцать детей, включая Стислава Великого, причисленного к лику святых. А самое главное, самого Юрия Долгорукова, основателя Москвы. Таким образом, если провести генеалогическую линию от Юрия, бывшего англичанином на целую половину, и до Федора Иоанновича, в котором крови, английской, а не вообще, было поменьше, то в жилах Рюриковичей, занимавших русский престол, текла английская кровь. К тому же, именно тогда, когда Владимир Мономах женился на Гите, он из простого смоленского князя превратился в великого князя всея Руси, начав собирать русские земли в единое целое, превратив раздробленное феодальное княжество в великое государство, приняв титул архонта. Что это, как не влияние Гиты Уэссекской? Не без воздействия английской принцессы, ставшей русской княгиней, Мономах написал свое знаменитое поучение Владимира Мономаха, призвав народ не лениться, трудиться, подавать милостыню, быть верным крестному целованию. Именно Гита превратила Владимира из полуязычника, кем он был, в доброго христианина, ищущего основы нравственности в заповедях христовых. Мой опус нуждался в серьезной научной проверке, но кто и когда проверял журналистскую стряпню? Редактор остался не просто доволен, а пришел в восторг. Мало того, что заплатил мне целых 40 рублей, так велел приносить еще. У меня получилось не 30 строк, а добрых 80. Но редактор сказал, что порежет что-то иное, не столь интересное и важное, а мой материал пойдет в завтрашний номер. В ответ на мой скромный вопрос, а не будет ли проблем из-за того, что Гита изгнанница, а ее земли захватил Вильгельм завоеватель, господин Случевский отмахнулся. Мол, это домашние разборки англичан, для которых и пикты, и юты, и англосаксы с французами – их предки, а главное, что отражено в очерке, так это то, что принцесса Гита способствовала объединению русских земель. 40 рублей в марте – это не те деньги, что были в январе, но все равно моя квартирная хозяйка, а с недавних пор и любовница Галина Витальевна, приняла их с радостью. А я ходил гордый, словно пещерный охотник, в одиночку заваливший мамонта и теперь хваставшийся этим перед соседями. А во взоре моей галочки да – да-да, именно так, и ей это безумно нравилось – мелькало некое любование своим добытчикам. а материал для газеты у меня есть. Зря, что ли, на полках библиотеки стоит собрание сочинений Карамзина, лекции профессора Ключевского. Все можно пустить в дело. И как до такого раньше никто не додумался? Библиотека – то место, куда стекается информация. Наши читатели – не только обычные архангелогородцы, но и офицеры, предпочитавшие скоротать вечер не за стаканом водки, а за книгой, солдаты, получившие увольнение и зашедшие полистать свежие газеты. Бывали и союзники, в основном англичане, которых можно отличить по форме. С этими беседовал сам директор, уводивший их в свой кабинет, а потом лично отбиравший книги из довольно-таки обширного отдела иностранной литературы. Жаль, что мой закуток не позволял слышать все разговоры, но кое-что уяснить удавалось, а потом приходилось терзать несчастного Крестинина, не имевшего представления о появлении аэропланов. В марте из Англии прибыло три дюжины самолетов. Вместе с уже имеющимися получались довольно внушительные силы. Авиакорпус, базировавшийся на реке Ваге, к северу от Шенкурска. Был еще аэродром у села Пучуга, это уже по Северной Двине, где стояли и баржи с ангарами гидросамолетов. Пароход «Пугачев», бывший одновременно казармой и штабом, превратили в мастерскую. «Эх, ну почему Павлин Федорович не угнал этот пароход в Котлас? А мне теперь сиди, выискивай у Крестинина. В самом конце книги отыскал воздуха сырость. «Может, пойдет?» И как написать в шифровке, что в Архангельске открывается летная школа? Кедров, наверное, уже с ума сошел, разбирая мои послания. Северное правительство время от времени проводило реформы, которые меня радовали. Здесь, по примеру Советской России, ввели новую орфографию, отменив ять, «фито» и и «идесятиричное», изменив некоторые правила правописания. Я обрадовался новшеству, но мои дедушки-библиотекари ворчали, спорили, стоило ли уподобляться большевикам, хотя и знали, что идея изменений принадлежала еще орфографической комиссии при Императорской академии наук, а большевики здесь совершенно ни при чем. Другое новшество, оказавшееся мне нашим, это реформа школы. В Северной области вводилось всеобщее бесплатное обязательное образование детей обоих полов до 16 лет, отменялись все сословные учебные заведения, рекомендовано совместное обучение мальчиков и девочек, из программы выкидывался закон Божий, древнегреческий и латынь, а обучение должно вестись на родном языке. Впрочем, все вышесказанное входило в программу РСДРПБ, в ту ее часть, что именуется минимумом, с которой соглашались не только будущие большевики, но и меньшевики. Заявлено, что главная идея образования — создание трудовой школы, а введение трудового обучения является новейшим достижением педагогики, присущим только Северной области. Хм, а я всю жизнь считал, что это достижение советской школы. Как помню, на втором курсе конспектировали Надежду Константиновну Крупскую, основоположницу советской педагогики. Впрочем, идеи носятся в воздухе. Одно хорошо, что правительство, введя автономию школы в деле составления программ и выбора учебников, образование педагогических советов, включающих как педагогов, так и родителей, не додумалось ввести учкомы, учебные комитеты, распределявшие паёк для педагогов, а для учителей ввести новое именование «Шкраб» — «школьный работник». Не поклонник я северного правительства, но некоторые его идеи мне нравились. Прежде всего, финансирование школ. При скуднейшем бюджете в Архангельской и губернии открывались новые гимназии и школы, ремесленные училища, а все учителя были приравнены к государственным служащим. Беда в другом. Идеи останутся только идеями, если не будут подкреплены реалиями. Во-первых, учить детей просто некому. Почти все мужчины в возрасте от 19 лет и до 45 стояли под ружьем, а учителям после краткосрочных курсов цепляли офицерские погоны. В нашу библиотеку иногда забегали этакие просветленные юнцы с вытаращенными глазами, наверное, как тот Володя Аксенов пару лет назад, имевшие на плечах солдатские погоны, превращенные с помощью химического карандаша в офицерские. Здесь что, офицерских погон не хватает или просто мода такая? Вторая проблема, о которой говорили в нашей библиотеке, собственно, нехватка школьников. Если городские старшеклассники уходили добровольцами в армию и ополчение, то в деревнях парни шли трудиться. А что делать, если отец в армии? «У меня складывалось впечатление, что архангельские высокопоставленные особы застряли где-то в эпохе просвещения, когда считалось, что образование излечит все общественные пороки, заставит правителя властвовать сообразно совести и закону». «Иначе как объяснить мнение правительства, что просвещение должно излечить народ от веры в большевиков и способствовать победе белой идеи?» Просвещение – вещь неплохая, вкупе со школами и всем прочим, но северное правительство позабыло о другой, более простой вещи – пропаганде и агитации. Что надо бы сказать? А что будет потом, после свержения большевиков? Ни один архангельский политик четко ответить на этот вопрос не мог, а крестьянина очень смущало, что северное правительство собирается войти в подчинение адмиралу Колчаку, ратовавшего за возвращение к истокам, восстановлению дореволюционного законодательства и возвращению земель их прежним владельцам. И хотя в губернии все земли были либо государственными, либо церковными, но от этого никак не легче. С государством бодаться сложнее, нежели с отдельно взятым помещиком. А большевики, как ни крути, дали крестьянству землю, введя декрет о земле. и к февралю 1919 года начал подзабываться голодный июнь и июль 18. Казалось бы, чего проще – выпусти тысячи две листовок, объясни, что Архангельская губерния останется на особом положении, и земли, выхваченные крестьянами еще летом семнадцатого года, так и останутся в землепользовании общин. Так нет, не догадались, ограничившись туманными словами, что все будет произведено согласно закону. Как говорят, природа не терпит пустоты. Если белые не печатают листовки, разъясняя собственную политику, то это начнут делать красные. С линии фронта в Архангельск проникали листовки, отпечатанные политотделом 6-й армии, в которых призывали прекратить братоубийственную войну, прогнать со своей земли интервентов, желающих не помогать русскому народу, а захватить весь русский север. А ведь планировалось глобальное наступление белых по всему Северному фронту, благо, что у Колчака были очевидные успехи. И наше революционное подполье на стареньком типографском станке с помощью литр, что я тащил на своем хребте, ладно, на санках, призывала белых солдат переходить на сторону красных, гарантируя их неприкосновенность. Что правительство Колчака непременно отберет у северного крестьянина его захудалые наделы вместе с вырубками и отдаст своим офицерам, мечтающим стать помещиками. Но самым убойным агитационным листком стал не печатный текст, а плакат, созданный архангельскими подпольщиками. «Могу похвастаться, идея моя». а воплощена в жизнь благодаря талантливому художнику и станку, на котором Наполеон печатал фальшивые деньги и прокламации. Император вообще был мудрым человеком, и свое вступление в чужую страну сопровождал массированным вбросом фальшивых бумажных денег, что приводило, во-первых, к расстройству денежной системы вражеского государства, во-вторых, население, испытав недоверие к собственным деньгам, Охотнее брали оккупационные бонды и расписки. Этот станок из красного дерева, весивший пуда четыре, отыскался в одном из портовых складов. Наверное, прежний владелец хотел переправить его в Европу, но платить за лишний багаж накладно, и он отказался. Говорят, французы бросили печатный станок при отступлении из Москвы, а один русский офицер, бывший родом из Архангельска, не поленившись, приказал отправить домой. Офицер этот баловался стихосложением и потому создавал на станке сборники стихотворений. И что ценно, печатал станок не с помощью литер, что достаточно дорого, а с помощью литографического камня. Отыскать камень, нарисовать картинку, протравить, а потом получить изображение, раскрашенное в два цвета, вполне возможно. Утром жители Архангельска рассматривали агитплакаты, наклеенные на стены, заброшенные в щели между ставнями и просто валяющиеся около лавок и складов. Три богатырские фигуры в военной форме трех государств, символизирующие русского солдата, плечом к плечу с англичанином и французом, ведут наступление на проклятых большевиков. Вон худосочная фигурка плачущего большевика с ружьем в руках на фоне каких-то ног, а за его спиной крошечный домик, похожий на хатку. Плакат, ратовал за скорое наступление Белой армии и союзников, должен был вызвать патриотическое настроение и насмешку над большевиками. Только от чего то никто не смеялся, патриотическим настроением не проникся. Наоборот, женщины, глядя на плакат, принимались плакать, а солдаты, тихо зверея, лезли драться с собственными офицерами и срывали с них погоны. В каком-то архангельском ресторане солдаты избили и офицеров, и союзников, имевших неосторожность попасться им на глаза. Да и господа офицеры, говорят, в одном из лучших батальонов Белой армии, расквартированных в Александроневских казармах, во время утреннего построения сразу три ротных командира вышли из строя, повернулись лицом к солдатам и застрелились. Взбунтовавшихся солдат пришлось расстреливать из пулеметов, а уцелевших отправлять на Соловецкие острова. Фигурка плачущего большевика при ближайшем рассмотрении оказывалась изображением оборванного подростка, нескладный долговязый мальчишка, взявший винтовку из рук убитого отца. Да, он плачет, и ему очень страшно. Он понимает, что три здоровенных дядьки его убьют, что втопчут в землю и не заметят. Не пропустит к родному дому врага. Потому что, как бы тот ни рядился в русскую форму, если рядом с ним чужаки, это враг.